В основном, говорил Хант, он напомнил присутствующим о том, сколько в клане осталось медикаментов и продуктов. Потом он перешел на людей и сообщил, что одна медсестра и два плотника умерли от какой-то болезни, возможно, заразной. Вот и приехали. Проказы нам только не хватало. Спустя 30 минут или около того, Хант сообщил, что пора бы уже ему свалить домой. Но перед тем, как подняться, он сказал Чейзу: "Чуть не забыл. У нас небольшая замена, одного из игроков не будет". "Как это?" спросил Джек. Хант пожал плечами, бросил на меня короткий взгляд и снова отвернулся к Чейзу. "Скот умер". Я подавилась куском хлеба, который медленно отрывала и закидывала в рот покрошки. Все устремили на меня взгляды а Хант постучал мне по спине. От каждого его касания хотелось моментально отмыться. «Когда?» — спросил Чейз. «За час до того, как я должен был выйти из дома и отправиться к вам на этот замечательный ужин. Мне доложили, что Скотта сбила машина». В этот момент я поистине напугалась Ханта. «Сбила машина? Серьезно?» Да тут на машинах-то разъезжают всего человек десять. От силы. И только по важнейшим делам. «Чья машина?» — спросил Чейз. «Моя», — ответил Хант, поднимаясь со стула. «За рулем был не я, разумеется». Хант перевел взгляд на меня. Я замерла. «Уже ни к чему это обсуждать. Умер и умер. Тем более он бы тянул команду вниз. А нам это не нужно. Так ведь, Рейван? Он убил своего человека только из-за того, что тот стал слабым. Все-таки выходит, что я выстрелила скоту в голову. Просто пуля летела дольше обычного. Ханту плевать, через кого перешагивать. Уверена, если бы я не жила в доме Чейза, то и меня бы уже сбила машина. «Конечно», — ответила я и продолжила жевать остатки смятого в руках хлеба но вкуса больше не чувствовала. «Как твои тренировки?» — спросил Хант. «Я была уверена, он знал про тренировки и вообще про каждый мой шаг. Замечательно?» — солгала я. «Ну и хорошо. Надеюсь, ты нас не подведешь». Хант пошел на выход. Чейз поднялся и отправился за ним следом. Когда они вышли, я начала жадно хватать ртом воздух. Сердце билось так, словно я не за столом сидела, обижала сквозь жуткий темный лес. Что с тобой? спросил Джек. Ничего, просто я. Договори «Да уже! Покосившись на дверь, я прошептала: Ты ведь понимаешь, что скотта убили не случайно? Джек перевел взгляд на Вивиан, про существование которой я позабыла. Оставь нас одних, попросил Джек. У одуванчика было абсолютно недовольное лицо. Предполагаю, что она ощущала себя ребенком, которого взрослые выставляли за дверь, чтобы обсудить важные дела. Но... Оставь! Она ушла. Джек выждал минуту, допил налитое в бокале и посмотрел на меня. Конечно. И... конечно? Да. Если ты думаешь, что Скот был первой жертвой перед играми, то ошибаешься. Я только что сидела за одним столом, не с головой клана, а с врагом, который отлично маскируется под заботливого отца огромного семейства. «И ты знаешь, что это сделал Хант?» Мой шепот был почти не слышен. «Это все знают». «А как же правила Нельзя трогать сотню, Хант сам это придумал». «И он может нарушать это правило, как и любое другое». «Это его клан». «Он типа исключения». «Нет. В Фениксе он король. А кто будет спорить с королем? Только тот, кто решил уйти из жизни раньше положенного». И Я спорила, черт возьми. и Я спорила с Хантом, хамила ему и грубила, а должна была, как и все, практиковать колено преклонение. Когда Чей вернулся, я решила признаться. Около пяти минут, что мы просидели за столом втроем, стояла оглушительная тишина. Обилие еды меня больше не привлекало. Посмотрев на хмурые лица Джека и Чейза, я все же сказала. Скотт умер из-за меня. Я не могла сказать, что безумно сожалела о его смерти. Он бы не дал мне жизни и мстил бы. Машина Ханта сыграла мне на руку. Она убрала одного из тех, кому я... Мягко говоря, не нравилось. «Ты не виновата», — сказал Чейз. «С этим я спорить не собиралась. Скотт первым напал на меня. Я защищалась. Может, и больше необходимого?» «Я не говорю, что виновата. Но он действительно умер из-за меня». Глубоко втянув в себя воздух, я начала рассказывать. «Когда я шла с тренировки домой, то меня догнали брендон и Скотт. Они решили, что я слабое звено и потяну всех вниз. Они были уверены, что от меня нужно избавиться, как от болезни. И тогда команда будет процветать. К счастью, я была уже рядом с домом, и мне на выручку пришла Женевра. Она пригрозила им ружьем. На мгновение я замолчала. Перевела взгляд с Чейза на Джека и обратно. Они не могли понять, к чему я клоню. Я решила показать им, что не я слабое звено, а кто-то из них. Я забрала у невры ружье и выстрелила Скотту в ногу. «Твою мать, Рейвен! воскликнул Чейз и взъерошил волосы. Он начал ходить по кабинету, словно ему тут было мало места, и он хотел выйти и не возвращаться. «Это было...» — начал Джек, и я его перебила. «Глупо! Я знаю!» «Но поняла это только, когда Скотт заявился на тренировку. Я поняла, что сделала нашу команду еще слабее. Я не могла поступить иначе». «Были предпосылки к их нападению на тебя?» спросил Джек. «Джек, ты ведь был на тренировках и слышал мнение команды о моей искалеченной персоне. Конечно, были предпосылки, но я их не разглядела, чтобы среагировать вовремя». «Почему ты не говорила, что тебя обижают?» Этого вопроса от Чейза я не ожидала. «Почему я должна вам об этом говорить?» Я искренне не понимала его вопроса. «Я и сама могу за себя постоять, и не собираюсь бежать к вам каждый раз, когда меня назовут калекой, уродцем или слабой. От того, что я начну искать у вас защиты, это не сделает их слова ложью, а только подтвердит правдивость». «Это глупость», — сказал Чейз уперевшись ладонями о поверхность стола. «Нет, я жила так всю жизнь. Я сама за себя». «Но ты часть команды», — с нажимом сказал Чейз. «Ты это мне говоришь? Наша так называемая команда меня ненавидит». Чейз сжал пальцами переносицу. «Погоди, но с чего ты решила, что Скотт умер из-за тебя? Ты ему ногу прострелила» а не сбила на машине. Хотя с ее умением вполне могла, добавил Джек и тут же поднял ладони. «Шучу, ты водишь уже намного лучше». «Может, и зря я решила им рассказать. Не знаю». Скот и Брэндон пошли за мной не просто так. Им Хант разрешил или приказал. Этого я не знаю наверняка». «Устала», — сказала я. «Это они сказали?» — спросил Чейз. «Нет. Но это было понятно из нашего с ними разговора. Из того, как они себя вели. Они не пытались скрыться, чувствовали себя безнаказанными. И в итоге Скотта наказал его же король». Чейз оттолкнулся от стола и отошел назад. «Надо было сказать раньше». «Может быть». «Джек постоянно на тренировках, а вокруг него куча людей, а ты...» «Да я тебя вообще почти не видела!» «Могла прийти ко мне дома!» «Тебя только если ночью можно было выловить!» «Ну вот и выловила бы!» Джек резко отодвинул стул, и я чуть не подпрыгнула от громкости звука. «Так, ну, наблюдать за вашими игрищами я не намерен. Рейван, ты все сделала правильно. В том плане, что постояла за себя». Но если бы Скотта никто не подсылал, то Хант уже казнил бы тебя за нападение на члена сотни. На это я ничего не ответила, ведь и сама это знала. Но в моменте была уверена, что это Хант их прислал. Джек ушел. Чейз сел на свое место. Тишина была слишком долгой. «Не надо на меня ругаться. Я защищаюсь, как могу», — сказала я. «Научусь по-другому когда-нибудь». «Ты должна была мне сказать. Больше из дома одна не выходишь. Хант не отступает от своего. Сегодняшний ужин, теперь я понял, для чего он был». «Для чего?» Чейз поднял на меня внимательный взгляд. «Хант играет с тобой. И хочет, чтобы ты об этом знала». Глава 15 Теория На следующий день я шла в ангар в сопровождении Джека. Он объяснил, что Чейз ушел за час до того, как мы вышли из дома. Сегодня я узнаю моменты игр, которые не показывают на экранах. И все дни до игр мы будем заниматься тем, что строить планы. Сложно заниматься этим, не имея представления, что нам приготовили столичные ублюдки. Как всем известно, в большинстве своем планы идут совершенно в другую сторону, не туда, куда их строили. Надеюсь, это не наш случай. Все собрались примерно через пять минут после того, как мы с Джеком пришли в ангар. Брендон сидел один, в последнем ряду. И я физически чувствовала как он прожигал взглядом мою спину, но не поворачивалась. Смотрела на Чейза, который дождался, когда мы рассядимся прямо на полу. До игр остались считанные дни. В этот раз с нами есть те, кто никогда не был на играх. Сегодня мы пройдемся по основным моментам, которые никогда не меняются. Первое и самое важное, что я хочу сказать вам, Не сомневайтесь. Каждый, кто будет на играх, попытается вас убить. Рейтинг убийцы станет расти в три раза быстрее. Ради этого некоторые убирают и своих. Но у нас это запрещено. Если кто-то из вас решит забить кого-то из клана Феникс, вам тут больше делать нечего. Ваша цель — участники от других кланов. Чем больше конкурентов мы уберем, тем больше выиграем сами. Когда мы приедем на игры, то войдем в здание из черного камня. Его называют «врата ада». После того, как сотня соберется внутри, двери закроются, и нас усыпят газом. Не бойтесь этого, он просто сонный. Все для того, чтобы мы не узнали, где вход на площадку для игр. Очнемся уже на ней. Площадка всегда разная, но в основном это здание, которое больше похоже на лабиринт. Здесь я вам более точной информации не скажу, потому что она всегда меняется. Но неизменным будет экран и план, который вы увидите сразу после пробуждения. На нем будут имена всех участников сотни. Рядом... Написана принадлежность к определенному клану. А в конце строки – задание, которое должен выполнить каждый. Задания у всех разные, но будет и общее. Чаще всего попасть в определенное место. Чем больше наших там соберется, тем выше шанс победы команды. Персональные задания и командные в том числе – «Будут приносить нам баллы, за которые мы, собственно, и боремся на играх. Все понятно?» «Относительно». После нестройных кивков Чейз продолжил. «На старте нас могут поместить всех вместе, поделить на группы или вообще оставить по одному. Тут тоже невозможно угадать». Камер будет много, каждый ваш шаг, слово или действие покажут по всем секторам. Чейз рассказывал несколько часов о том, что уже было на играх, как наш клан выбирался из самого низа и приносил победу Фениксу. Уйму раз повторил, чтобы мы выбирали только себя и свой клан. Жалости к соперникам быть не должно. Он рассказал, что оружие там тоже будет. Но на старте его никто не выдаст, придется искать. Оружия всегда меньше, чем участников. Поэтому на старте долго не стоим. Сразу приходим в движение, выполняем свое задание и бегом на финиш. Он все говорил и говорил, а мы молча слушали его. Изредка кто-то задавал вопросы. У меня же их не было вообще. Все казалось ненастоящим. Никогда не думала, что буду участвовать в играх. Некоторые идиоты, которые фанатели от зрелищности и кровожадности, происходящего на экранах, мечтали попасть на площадку и стать знаменитыми. Всегда считала это идиотизмом. Ведь трупу не важно, был он знаменит до последнего вдоха или нет. В следующие дни мы также собирались в ангаре и продолжали обсуждать, что нам делать в той или иной ситуации. Чем ближе подходил день Икс, тем сильнее я начинала нервничать. Вечера я проводила в компании Келли и Шанти. Наша команда не выходила за пределы клана, чтобы не понести потери до игры. У нас было время обсудить то, что будет после кровопролитной бойни. Мы много обсуждали побег. Шанти мечтала посмотреть мир. Хотя я не была уверена, что мир в ее понимании похож на реальный. Накануне Дня Икс Келли сказала о своей мечте. Она хотела обосноваться в столице и попробовать наладить романтические отношения с Риком. У меня на будущее планов не было, потому что я знаю, что происходит с планами. Они летят к чертям собачьим. Глава 16 Игры в жизни Стук в дверь раздался за пару часов до рассвета. Я была уже готова и сидела на кровати, смотря в темноту за окном, и прогоняя желание сбежать. Но оно настойчиво стучалось в дверь к панике. Желание побега было столь велико, что я потратила все силы, чтобы не вылезти в это проклятое окно и не исчезнуть. Головой я понимала, что исчезнуть из закрытой банки у меня никогда не получится. А чтобы открыть банку, открутить эту проклятую крышку, я должна была отправиться на поле боя. Но самое главное, я должна была оттуда вернуться. Я вышла из комнаты и на ватных ногах пошла следом за Джеком к лестнице. На первом этаже стояли Женевра, Шанти и одуванчик. Женевра обняла всех по очереди, даже меня. Она что-то сказала, но я не слышала слов из-за шума крови в моих венах. Я слышала только это. Но видела, как губы женщины шевелились, а потом на ее глазах выступили слезы. Отвернувшись, Женевра пошаркала в сторону дивана, опустилась на него и, всхлипывая, стала утирать сбегающие по щекам слезы. Одуванчик приобняла Джека и повисла на шее Чейза. Меня она обнимать не стала. Шанти сжала мои плечи и немного встряхнула. Это помогло избавиться от шума в ушах. «Вернись!» — только это и сказала подруга. Меня хватило на кивок. Шанти отступила. Мой взгляд нашел лицо Чейза. Он был собран и совершенно спокоен. По крайней мере, мне так казалось. Сегодня наш путь был направлен в противоположную от ангара сторону. Мы шли до самых ворот из клана. Там погрузились в машины. И в полной тишине доехали до места, в котором я ранее не бывала. Врата ада. У нас ушло около двух часов. Солнце стало подниматься и освещать все вокруг. Возможно, это мой последний рассвет. И я смотрю его из-под стеклянной банки. Эта аналогия не давала мне покоя с момента, когда я вспомнила о походе в дом той женщины. Я почувствовала прикосновение к руке и вздрогнула. «Будь рядом», — сказал Чейз и сжал мои пальцы. «А если нас разделят?» «Тогда выживи любой ценой, и я найду тебя». Я кивнула, а потом услышала, как Джек выругался. Выглянув из-за спины Чейза, я чуть не упала в обморок. Я увидела там самое ужасное, что только можно было. Веласа. Половина его лица обгорела, правый глаз был прикрыт какой-то тканью, а левый прожигал меня ненавистью. Его губы навсегда исказились в аскале. Клык выглядывал из-за верхней губы. Он выжил. То, чего я так опасалась, — Случилось Я знала, что до игры Велас меня не тронет Джек рассказывал, что на ристалище Есть всего три места Где убийства запрещены К моему счастью Я стояла в одном из этих мест Чейз коснулся моей Одеревеневшей спины Но ничто не могло Оторвать моего внимания От Веласа Он шел медленно Немного хромал За его спиной было около 15 мужчин. В нашей команде было всего две девушки, я и Келли. С противоположной от нас стороны стали подтягиваться другие люди. Они больше походили на бродяг, но там женская численность превозмогала мужскую. Звуковой сигнал прозвучал неожиданно, но он привел меня в чувство. Я еще сильнее схватилась за руку Чейза и мы пошли в сторону огромного черного здания. Высокие ворота открылись. Когда сотня оказалась внутри, дверь закрылась, и мы тут же погрузились в темноту. Я чувствовала, как Велас идет в мою сторону. Вот он уже тянет свои руки к моей шее. Дыхание участилось. Чейз обнял меня, и в темноте я позволила себе погрузиться в эти объятия, с головой. «Я найду тебя», — сказал он. И со следующим вдохом я почувствовала солоноватый привкус на губах. Чейз стал присаживаться, и я сделала то же самое, чтобы не разбить голову в момент падения. Газ отключил меня в одно мгновение. Следующее я открыла глаза и поняла, что была в комнате с деревянными стенами. Передо мной висел экран. «Все, как говорил Чейз. Жаль, что я была тут одна. От этого стало действительно не по себе. Из-за усыпляющего газа немного кружилась голова».